что, слава богу, я успел переговорить с коротышкой и заручился ее обещанием немедленно окатить гаси холодной водой и положить на лед. Ибо было очевидно, что времени терять больше нельзя. Каждое слово, произносимое этим ультра только яснее показывало, до какого градуса он дошел.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 Как отнесется Модлен Бассет к тому, что вслед за письмом о вывихнутом запястье получит второе, написанное почерком самого Гаси, а в нем ни словом не упоминается ни понесшая лошадь, ни золотоволосое дитя, не умеющее произносить шипящие? Я рассказал Гасси о деятельности объединения Китикетвустер, и он неодобрительно поморщился.